Мелодия Кирилла и Мефодия. Есть лирика великая. Кириллица. Как крик у Шостаковича три лилии в белиташа в клавиатуре гильса кириллица и хырчит F похожая на филина забьёт крылами У горизонтальная и утки унесутся за Онтарио. В латынь латунья органная откликнулась. Охравые клирасы в кириллицу Б в даль из-под ладони загляделся, как Богоматерь, ждущая младенца.